На щеках твоих алые пятна. Шла бы ты в полотно обратно, Ведь сегодня такая ночь, Когда нужно платить по счету, А дурманющую дремоту Мне трудней, чем смерть превозмочь. Ты в Россию пришла неоткуда, О, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов. Что глядишь ты так, смутно и зорко, Петербургская кукла, актёрка, Ты один из моих двойников. К прочим титулам надо и этот приписать. О, подруга поэтов, я наследница славы твоей. Здесь, под музыку дивного метра, Ленинградского дикого ветра, И в тени заповедного кедра Вижу танец, Придворных костей. Оплывают Венчальные свечи, Под фатой поцелуйные Плечи. Храм Гремит, голубица, Гряди, горы пармских Фиалок в апреле И свидание в Мальтийской капелле, Как проклятие в твоей груди. Золотого львека Виденья, иль черное Преступление В грозном хаосе Давних дней, мне ответь хоть теперь, Неужели ты когда-то жила в самом деле И топтала торцы площадей Ослепительной ножкой своей? Дом пестрей комедьянской фуры, Облупившиеся амуры Охраняют венерин алтарь, Певчих птиц не сажала в клетку, Спальню ты убрала, как беседку. Деревенскую девку-соседку Не узнает веселый скобарь. В стенах лесенки скрыты витые, А на стенах лазурных святые Полукрадено это добро. Вся в цветах, как весна бы течели, Ты друзей принимала в постели, И томился драгунский пьеро, Всех влюбленных в тебя суеверней, Тот с улыбкой жертвы вечерней, Ты ему, как стали, магнит. Побледнев, он глядит сквозь слезы, Как тебе протянули розы, И как враг его знаменит. Твоего я не видела мужа, Я к стеклу, приникавшая стужа. Вот он, бой крепостных часов. Я крестами дома не мечу, Выходи ко мне смело навстречу, Гороскоп твой давно готов. Глава 3. И подаркой на Галерной. Ахматова. В Петербурге мы сойдёмся снова, словно солнце мы похоронили в нём. Мандельштам. То был последний год. Лазинский. Петербург, 1913 года. Лирическое отступление. Последние воспоминания в царском селе. Ветер, не то вспоминая, не то пророчествуя, бормочет. Были святки кострами согреты, И валились с мостов кареты, И весь траурный город плыл По неведомому назначению, По неве или против течения Только прочь от своих могил. Над галерной чернела арка, В летнем тонко пела флюгарка И серебряный месяц стыл От того, что по всем дорогам, От того, что ко всем порогам Приближалась медленно тень. Ветер рвал со стены афиши, Дым плясал в присядку на крыше И кладбищем пахло сирень. И царицей Авдотьи заклятый, Достоевский и бесноватый Город в свой уходил туман, И выглядывал вновь из мрака Старый питерщик и гуляка, Как пред казнью бил барабан. И всегда в духоте морозный, Предвоенный, блудный и грозный, Непонятный таился гул но тогда он был слышен глухо он почти не касался слуха и в сугробах невских тонул словно в зеркале страшной ночи и беснуется и не хочет узнавать себя человек а по набережной легендарной приближался не календарный настоящий 20 век А теперь бы домой скорее, К Камероновой галереей, В ледяной таинственный сад, Где безмолвствуют водопады, Где все девять мне будут рады, Как бывал ты когда-то рад. Там, за островом, там, за садом, Разве мы не встретимся взглядом Наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова, победившая смерть, слово и разгадку жизни моей? Глава четвёртая и последняя. Любовь прошла, и стали ясны и близки смертные черты. Всеволод Князев. Угол Марсового поля. Дом, построенный в начале XIX века братьями Адамине. В него будет прямое попадание авиабомбы, В 1942 году. Горит высокий костер. Слышны удары колокольного звона от спаса на крови. На поле за метелью призрак дворцового бала. В промежутке между этими звуками говорит сама тишина. Кто застыл у померкших окон, На чьем сердце палевый локон? У кого пред глазами тьма? Помогите, еще не поздно, Никогда ты такой морозный И чужою ночь не была. Ветер, полный балтийской соли, Бал метелей на марсовом поле И невидимых звон копыт, И безмерная в том тревога, Кому жить осталось немного. Кто лишь смерти просит у Бога И кто будет навеки забыт. Он за полночь под окнами бродит, На него беспощадно наводит Тусклый луч угловой фонарь. И дождался он. Стройная маска На обратном пути из Дамаска Возвратилась домой. Ни одна. Кто-то с ней, без лица, И название недвусмысленное расставание. Сквозь косое пламя костра он увидел рухнули здания. И в ответ обрывок рыдания: "Ты, голубка, солнце, сестра, я оставлю тебя живую, но ты будешь моей вдовою. А теперь Прощаться пора. На площадке пахнет духами, И драгунский корнет со стихами из бессмысленной смертью в груди Позвонит, если смелости хватит. Он мгновенье последнее тратит, Чтобы славить тебя. Гляди, не в проклятых мазурских болотах, Не на синих карпатских высотах, Он на твой порог, поперек, да простит тебе Бог. Сколько гибелей шло к поэту, глупый мальчик, Он выбрал эту, первых он не стерпел обид, Он не знал, на каком пороге он стоит И какой дороги перед ним Открывается вид. Это я, твоя старая совесть, Разыскала сожженную повесть И на край подоконника, В доме покойника, Положила и на цыпочках ушла. Все в порядке Лежит поэма И как свойственно Ей молчит Ну а вдруг Как вырвется тема Кулаком В окно Застучит И откликнется Издалека на призыв этот страшный звук клокотания, стон и клёкот и видения скрещенных.